Смена техников появилась через пять минут. Два молодых парня, на ходу застёгивая куртки, шли к внешней стене. У одного на поясе висела кобура пистолета, второй был безоружен. Как пояснил тролль, оставшиеся на базе оружия автомат и пистолет-пулемёт передали охранникам, сидевшим в главном корпусе, а второй пистолет-пулемёт Дьяконов приказал выдать киберам. Так что дежурившие у пульта техники имели лишь пистолеты, впрочем... Иное оружие им без надобности. В случае тревоги оборону займут все, кто был на базе. Техников взяли мгновенные и без шума. Те даже не оказали сопротивления. «На башню их, к пленному!» — приказал Дэн. «Только в другое помещение. Пусть сидят там. Да, закрой ворота!» Тролль отвел техников, запер ворота и быстро вернулся. «Теперь так, саргал. Проверяешь корпуса» всех кого найдешь за приводном месте клонов не трогай но скажи чтобы тоже сидели у себя дьяконов замятен бармин этих обезоружить и запереть куда нибудь с тобой пойдет дэн оглянулся на наемников ткнул пальцем валимана ты идешь с троллем выполняешь все его приказы без его команды никого не убиваешь ясно да сартомок он знает несколько слов на вашем языке так что разберетесь и вновь обращаясь к саргалу заметил «Как там закончишь, иди в главный корпус. Но до этого проверь обстановку. Вдруг кто к воротам подойдет?» «Есть. Действуй!» Тролль жестом позвал с собой Алимана и побежал к корпусам. Наемник с небольшой заминкой последовал за ним. Все же работать в паре с представителем нечисти раньше не доводилось. А Дэн проверил автомат и посмотрел на Кабрука. «В замке. Есть охрана, так что будет жарко. Готовы? Пошли!» На самом деле Эрвуд хранил весь запас золота и драгоценностей в отдельном кабинете на первом подземном этаже. Прямо над технической зоной. Ключи от кабинета и от сейфов должны быть у охраны, которая сейчас усилена тремя киберами. И неизвестно, как все они встретят Дэна. Он не хотел без необходимости никого убивать, но, похоже, иного выхода сейчас нет. Если охранники начнут стрельбу, придется валить всех двери главного корпуса не были заперты на засовы дэн первым прошел в них и огляделся большой коридор и общий зал погружены в полутьму освещение передено в режим экономии аркообразный переход слева занавешен тяжелыми шторами за ней блестница ведущая вниз чуть дальше грузовой лифт полная тишина в зале давила на психику казалось нереальным что такое огромное помещение погружено в сон Дэн видел, что наемники удивленно и испуганно смотрят по сторонам. Столь странная обстановка действовала и на них. «За мной!» — скомандовал Дэн и шагнул к шторам. Лифт он игнорировал. Еще не хватало предупреждать о своем появлении охрану. Две аборигены могли не перенести езду в колдовском гробу. Осторожно ступая, преодолел два пролета и выглянул из-за угла. Длинный узкий коридор освещен несколько лучше, чем зал. Слева три помещения, справа еще два. Кабинет хранилища слева, в самом конце. Рядом с лестницей, ведущей на второй подземный этаж. Где охрана? Вот они. Супчики. Два человека. Дэн знал, что оба были строителями, но, судя по повадкам, когда-то имели дело и с горячими делами. Они напрямую подчинялись Эрвуду и даже не входили в отряд самообороны, созданный Дэном. Охранники сидели на диване слева от входа, пили пиво и разговаривали. У одного на коленях лежал автомат АКС-1, у второго — пистолет-пулемет ТК-6. Неплохая машинка под мощный безгильзовый патрон калибра 9 мм. дэнар шагнул назад, подозвал Кабрука и Сугмака. — Ждите здесь. Ты — ткнул пальцем Сугмака. — Со мной. Идешь сзади, ничего не говоришь, только стоишь. Если начнется драка, бей ближнего к тебе. Сугмак кивнул, провел рукой по керасе, тронул рукоятку висящего на поясе палаша. Чужое оружие и доспех вызывали в нем чувство легкой неуверенности, но наемник по привычке быстро привыкал к трофеям. «Пошли им». Дэн спокойным, уверенным шагом вышел в коридор, остановился, глянул по сторонам. Вроде бы сейчас заметил охранников и позвал их. «Вы чего здесь расселись? Почему не на стене?» Охранники разом вскочили, подхватив оружие, изумленно уставились на невесть откуда взявшегося капитана и настоявшего за его спиной кибера. «Но, сэр, где Эрвуд? Я ищу его уже полчаса. Что со связью? Что у вас тут вообще происходит?» Он сделал еще пару шагов, недовольно нахмурил бровь. Охранники переглянулись. Они получили распоряжение Эрвуда выполнять приказы только Дьяконова и Юсупова. О капитании им ничего не сказали, однако упомянули, что в подземные этажи главного корпуса заходить, кроме Дьяконова, никто не может. «Значит, и капитан!» «Простите, сэр!» — слегка виноватым, но в то же время твердым голосом ответил первый охранник. вот вроде. «Господин Эрвуд дал приказ никого не пускать сюда!» «Что значит не пускать?» — рявкнул Дэн. «Меня! Вы знаете, что у нас проблемы, что аборигены едва не смяли наш отряд!» «Мне нужен Эрвуд, нужна помощь, и немедленно! А вы тут прохлаждаетесь? В каком кабинете он сидит?» Охранники вновь переглянулись. Ситуация вышла за рамки их понимания и компетенции. «Господина майора нет, он далеко». «Он на земле», — перебил их Дэн. «Я знаю. Мне надо выяснить, когда он вернется и забрать оружие, ключи от кабинета и от сейфов». Дэн видел, что об охранника держит руки возле спусковых ключков. «Умело так держит ловко, и не собираются пропускать капитана. Значит, дальнейшая затяжка времени бессмысленна». «Быстрее!» — сказал Дэн, протягивая руку ладонью вверх. «Извините, сэр», — твердо ответил Киксвуд, отступая на шаг и уже откровенно кладя указательный палец на спусковой крючок автомата. «Мы не можем дать вам ключи и пропустить не можем. У нас приказ. Вернется Эрвуд, говорите с ним». «Все, миром дело не решить, надо действовать». вы с ума сошли «Там гибнут наши люди! Запросите Дьяконова! Он подтвердит!» Договорить дан не успел. Откуда-то сверху раздалась сильно приглушенная, но вполне различимая автоматная очередь. А за ней несколько одиночных выстрелов из пистолета. И еще одна очередь. «Черт!» — Дэн оглянулся на лестницу. «Что тут у вас происходит?» Что происходит, он уже понял. Тролль и наемник, видимо, кого-то упустили, теперь этот кто-то пытается пройти сюда. «Провал!» Сугмак, услышав знакомые звуки, вздрогнул, машинально втянул голову в плечи и лишь с большим трудом сдержал проклятие. «Что происходит?» Снова рявкнул Дэн, поворачиваясь к охранникам. «Кто стреляет?» Но те уже нацелили оружие на Дэна и наемника. Видимо, как-то увязали странное появление капитана и стрельбу. «Назад, сэр! Мы будем стрелять!» Автомат висел на плече «Снимать долго» а пистолет за поясом сзади. Чтобы его вытащить, нужна секунда. Но эти двое столько времени не дадут. Сугмак, отдаем честь. Брось палаш в сторону и уходи к лестнице. Живо! Приказ был более чем странным, но к чести наемника тот понял, что надо выполнять команды сэра Томака сразу, как тот и требовал раньше. Сугмак принял стойку смирно. Разве что каблуками не щелкнул. Быстрым движением вытащил палаш, и швырнул его в коридор. Клинок заглямел по полу, а наемник четко, как при перестроении, развернулся и шагнул к лестнице. Все эти маневры заняли не более двух секунд. Охранники переключили внимание на псевдо-кибера и даже взяли того на прицел, при этом выпустив из вида Дэна. Чем тот не преминул воспользоваться? Резко пригнувшись, он сделал длинный шаг левой ногой вперед и влево одновременно отбивая левой рукой ствол автомата в сторону от себя. Крикнул на местном наречии «Бей!», правой рукой ударил по глазам киксуда потом столкнул того на напарника. Услышав приказ, Сугмак развернулся, достал кинжал и бросился на второго охранника, а в коридор выскочили Кабрук, герд и Октавий. Охранник, увидев псевдокиберов, успел направить на них ствол, пистолет-пулемета, Но крупное тело Киксвуда сбило прицел и едва не свалил его самого. Пользуясь моментом, Дэн мощным ударом кулака отключил Киксвуда, выбил оружие из рук его напарника и тоже отправил того в забытие. «Связать обоих! Быстрее! Сугмак, за мной!» Дэн огромными скачками преодолел лестницу, едва не сорвал штору при выходе из арки и выбежал на улицу, сжимая в руках автомат. Сугмак немного отстал, но быстро нагнал его. Неподалеку от входа В главный корпус стоял Саргал. У его ног на спине лежал Дьяконов. На груди доктора расплывалось огромное кровавое пятно. Неподалеку лежал пистолет. Что произошло? Бионик глянул на Дэна и глухим голосом ответил. Они вырвались. Доктор и Бармин. Доктор был вооружен. Он убил вашего человека. А Бармин бросился на меня. Я... У меня не было другого выхода. Я застрелил Бармина, а дьяконова догнал только здесь. Дэн лишь сейчас заметил кровь на левом рукаве куртки тролля. Ты ранен? Да, это он. Хотел прорваться в корпус. О, черт! Дэн мысленно обругал себя. Ведь знал, что дьяконов не смирится с пленом, что попробует что-то сделать, и Бармин пошел ва-банк. Надо было отправлять троих, а не двоих. Просчет из-за этого три трупа и один раненый. «Ладно, где остальные?» «Замятин, связанный, заперт в кабинете. Клоны у себя. Сабина побежала к вам в покое. Сказала, что придет вниз. Встреть ее и проводи на первый подземный этаж». Дэн подошел к бионику, осмотрел рану. Пуля застрела «Выдержишь?» «Да». «Потерпи немного. Забери пистолет и жди Сабину. Мы вниз». Все пошло не так, как Дэн хотел. События стали развиваться стремительно и бесконтрольно. Есть первые жертвы, а цель еще не достигнута. Надо спешить.